Тотчас же по вступлении на престол он прекратил победоносную для России войну с Пруссией, начатую Елисаветой. Возвратил прусскому королю все сделанные русскими войсками завоевания и даже заключил с ним союз. Такое примирение с разбитым врагом вызвало общее недовольство Петром III. Впрочем, и отдельные классы народа считали себя обиженными. Духовенство было недовольно закрытием домовых церквей, а крестьяне говорили, что они были обязаны служить помещикам, пока те служили государству. Если же помещиков освободили от службы государству, то и крестьян должны освободить от службы помещикам. Гвардия была оскорблена тем предпочтением, которое Петр оказывал галштинцам, называя гвардейцев янычарами. Вызывало общее осуждение и отношение Петра к своей супруге, которую он намеревался заточить в монастырь. Екатерину любили и огорчались ее несчастливой супружеской жизнью. Скоро среди придворных явилась мысль лишить императора престола, который передать его способной супруге. Эта мысль нашла полное сочувствие среди молодых гвардейских офицеров. Во главе сторонников Екатерины стали братья Орловы, Пасек и другие. Они сумели привлечь и рядовых гвардии, так что скоро ручались за преданность Екатерине свыше 10 тысяч человек. Как не хранили заговорщики свою тайну, Петр все-таки узнал о ней, но не обратил никакого внимания на заговор. Между тем, брожение в войсках усиливалось. Крепли слухи и о том, что Петр намерен развестись с супругой и отослать ее за границу или заточить в монастырь. Незадолго до 29 июня 1862 года Петр, живший в Орониенбауме, известил Екатерину, что хочет отпраздновать свое тезоименитство у нее в Петергофе. 27 июня был арестован один из заговорщиков – Пасик. Опасаясь, что Пасик выдаст всех, его единомышленники решили действовать немедленно. На рассвете 28-го Алексей Орлов Прискакал в Петергоф и увез Екатерину в Петербург. Здесь Измайловский полк первый присягнул императрице, а его примеру с восторгом последовали Семёновский и Преображенский полки. Окруженная войсками и народом Екатерина проследовала в Казанский собор, где ее встретило высшее духовенство. Был отслужен молебен после которого Екатерину провозгласили самодержицей. 29 июня Петр уже подписал отречение от престола, а 7 июля внезапно скончался. Так окончилось кратковременное царствование императора, оказавшегося неспособным управлять огромной страной. Престол перешел к его богато одаренной супруге, царствование которой явилось одним из самых блестящих в русской истории.